Из Парвата Афанасий Никитин снова вернулся в Бидар. С этого момента в дневнике путешественника появляются скорбные строки. Он вспоминает о книгах, захваченных татарами, горюет о том, что путает календарь, а, следовательно, не может в точности соблюдать христианские праздники. Бидар он оставил в апреле 1473 года. Пять месяцев прожил в одном из городов Алмазной области Райчур и решил возвращаться на Русь. Никитин был разочарован результатами путешествия. Меня обманули псы-басурмане, они говорили про множество товаров, но оказалось, что ничего нет для нашей земли. Дешевые перец и краска. Некоторые возят товар морем, иные не платят за него пошлин. Но нам они не дадут провести без пошлины. А пошлина большая, да и разбойников на море много. Около трех лет провел Афанасий в Индии, стал свидетелем войн между двумя крупнейшими в то время державами субконтинента. а его записи Уточняют и дополняют индийские хроники, характеризующие события 1471-1474 годах. В Хажене он дает также краткие, но в основном достоверные сведения о некоторых пристанищах, куда сам он не попал, а столице южно-индийского могущественного государства Виджия-Нагар. его главном порте – Каликот, Кожикоде, о Шри-Ланке, как о стране, богатой драгоценными камнями, благовониями и слонами. они немалой пристани западного Индокитая Пегу, устье Иравади, где живут индийские дервиши, буддийские монахи, торгующие драгоценными камнями, о фарфоровых изделиях, Чина и мочина Китая. Истомившись в Индии, Никитин в конце 1473-го или 1471-го года отправился в обратный путь, описанный им очень кратко. Он пробирается к берегу моря, по суше, через мусульманские страны. Путь был закрыт. И на верцев там силой обращали в свою религию, а для Никитина было легче жизни лишиться, чем принять басурманство. Из Бидара попал он в Каллур, просидел в нем пять месяцев, закупил драгоценные камни и двинулся к морю, в Дабул, Дабхол. Почти год ушел на эту дорогу. Дабул... Был в то время большой богатый город, расположенный на западном побережье Индии. Здесь Никитин скоро нашел корабль, идущий в Армуз, заплатил два золотых и снова оказался в Индийском море. И плыл я по морю месяц и не видел ничего, только на другой месяц увидел Эфиопские горы, И в той эфиопской земле был пять дней. Божьей благодатью зло не произошло. Много роздали мы эфиопам рису, перцу, хлебов, и они суда не пограбили. Под эфиопскими горами подразумевается северный высокий берег полуострова Сомали. Вот уж не чаяло Фанасе увидеть Африку. Судно достигло маската, пройдя около двух тысяч километров против ветра и течения и затратив на этот путь значительно больше времени, чем отмечено в тексте хожения Через девять дней плавания корабль благополучно пристал в Армузе. Вскоре Никитин двинулся на север, к каспийскому морю, уже знакомой дорогой. от Тавриза он свернул на запад, в Орду, стан Узун-Хасана, который как раз в это время вел войну против Мухаммеда Второго, владыки Османского царства. В Орде Никитин задержался на десять дней, а но пути нету никуды. Кругом кипели сражения, а к началу 1474 года Перебрался в Тропизунд, город на южном побережье Черного моря. Но в Тропизунде в нем заподозрили лазутчика Узун-хасана. Хлам весь к себе взнесли в город на гору, да обыскали всё. Видно искали тайные грамоты. Грамот никаких не нашли, однако добро какое было, Выграбили всё. Только и осталось, что держал при себе За два золотых договорился он о переправе через Черное море. Сильный шторм через пять дней погнал корабль обратно, и более двух недель пришло спутникам пережидать в Платане, неподалеку от Трапезунда. За золотой его взялись перевести в генуэстскую кафу, Феодосию. Но из-за сильного и злого ветра Судно достигло ее только 5 ноября. В кафе он слышит русскую речь и сам говорит на родном языке. Дальше Никитин не вел записей. Здесь он провел зиму 1474-75 годов и, вероятно, привел в порядок свои наблюдения. Три моря. оставил за спиной Афанасий и Никитин. И лишь дикое поле отделяло его теперь от Руси. Однако напрямую идти он не решился, а пошел нахоженной дорогой сурожан, московских гостей, торгующих с крымским городом Сурожем через земли Великого княжества Литовского. Для него эта дорога была безопасней, Тверь, в отличие от Москвы, с Литвой дружбу водила. И тверичу здесь бояться было нечего. Весной 1475 года вместе с несколькими купцами Афанасий двинулся на север, скорее всего, по Днепру. Из краткого вступления к его хожению, включенному в львовскую летопись под 1475 год, видно, что он, Смоленска не дойдя, умер в конце 1474-го, в начале 1475-го года, описание своей рукой написал, и его рукописные тетради привезли гости, купцы, в Москву. Тетради, исписанные рукою Никитина, попали в Москву к дьяку великого князя Василию Мамыреву. Тот сразу понял, какую ценность они представляют. Ведь до Никитина русские люди не были в Индии. В XVI-XVII веках хожение неоднократно переписывалось. До нас дошло по крайней мере шесть списков. Но до XVII века нам неизвестны на Руси какие-либо новые попытки завязать непосредственную торговлю с Индией. Да и вряд ли тех русских, кто читал хожение, могли побудить к путешествию в Индию слова правдивого Никитина, что там на русскую землю товара нет. Его путешествие с экономической точки зрения оказалось невыгодным предприятием. Но Никитин был первым европейцем, давшим вполне правдивое описание средневековой Индии, которую он обрисовал просто, реалистично, деловито, беспрекрас. Своим подвигом он убедительно доказывает, что во второй половине XV века, за 30 лет до португальского открытия Индии, путешествие в эту страну из Европы мог совершить... на свой страх и риск, даже одинокий и бедный, но энергичный человек. Никитин не имел поддержки со стороны светского государя, как путешествовавший вскоре после него португалец Кавильян. Не стояла за ним и могущественная церковная власть, как за его предшественниками, монахами Монтекарвино и Одорика. из Парденоне. Он не отрекся от своей веры, как венецианец Конти. Единственный православный христианин среди мусульман и индусов, Никитин не мог надеяться и на помощь и гостеприимство своих единоверцев, подобно арабским купцам и путешественникам. Афанасий Никитин был совершенно одинок. очень тосковал по родине и стремился вернуться домой. А русскую землю Бог досохранит. Да На этом свете нет страны, подобной ей, хотя беглярии, княжеские наместники русской земли, несправедливы. Да будет русская земля благоустроена, ибо справедливости мало в ней».